Кора сама по себе мозг высокообразованного следующего человека подобен лавке антиквара, набитой всяким пыльным старьем, где всякая вещь оценена гораздо выше своей настоящей стоимости. Оскар Уайльд Верхний этаж головного мозга, по полу Дональду Маклину, и верхнее зеркало, по нашему. Это, разумеется, кора головного мозга. Думаю, нет необходимости подробно рассказывать о том, что она собой представляет. Но важно понимать, что она конструирует мир, который презентует лимбической системе, нижнему зеркалу. Создание мира корой, его корковой модели – многоступенчатый процесс. Все начинается в так называемых корковых анализаторах, где происходит формирование образов реальности в разных модальностях визуальной, аудиальной, тактильной и так далее. Далее в ассоциативных зонах коры, прежде всего в теменной доле, эти разрозненные образы сводятся в полноценные множественные димодели окружающего мира, где возникает своего рода картина реальности. При формировании, а точнее даже при форматировании последней, задействованы и два других аспекта восприятия – социальный и лингвистический, языковой за которые отвечают орбитофронтальные области коры и речевые центры, объединенные семантической картой мира. Об этом поговорим чуть дальше. Наконец, вся целиком префронтальная кора, будучи также, по сути, ассоциативной зоной, работает с различными вариантами созданных моделей, отдавая каким-то из них предпочтение, представляя победителя этого соревнования уже на суд сознанию. Итак, начнем с корковых анализаторов. По сути, это сенсорные области коры, каждая из которых отвечает за свое измерение пространства внутренних моделей реальности, создаваемых нашим мозгом. Мы уже с вами достаточно подробно говорили о работе зрительного анализатора, расположенного в затылочных долях. Но таких анализаторов, работающих в сущности по тем же принципам, в мозге предостаточно. В коре мы найдем представительство соматической, то есть кожной, суставно-мышечной и висцеральной чувствительности. Этот корковый анализатор располагается в области задней центральной извилины и принадлежит теменной доле. За правую половину тела отвечает левое полушарие, а за левую – правое. Думаю, вам приходилось видеть чувствительного человека Пенфилда с диспропорционально большими губами, языком, кистями рук и гениталиями. Он показан на рисунке «36». Эта диспропорция отражает то, насколько объемны зоны центральной извилины, которые анализируют чувствительную информацию, приходящую именно от тех частей тела, которые изображены у этого гомункулуса непропорционально большими. Любые ощущения тепла, холода, покалывания, онемения, ползания мурашек и так далее и тому подобное вы испытываете именно благодаря этому соматическому анализатору. Корковое представительство болевой чувствительности находится в верхней теменной доле, а стереогнозия, способность опознавать предметы на ощупь, в ее нижней части, примыкая к той самой центральной извилине, аккурат в проекции ладони. Слуховой анализатор находится в верхней височной извилине и поперечных извилинах Гешля, а рядом с ним вестибулярный анализатор. Тут же недалеко и вкусовой анализатор, рядом с участком коры, который отвечает за слюноотделение. Хорошо известный нам уже обонятельный корковый анализатор, чьим именем до поры до времени пытались определять лимбическую систему, располагается по внутренней поверхности гиппокампальной извилины, куда стекается информация из так называемых обонятельных луковиц. Детализацию сенсорных зон коры головного мозга можно продолжать достаточно долго, Но я, пожалуй, на этом остановлюсь. В конце концов, ничего нового в этих данных нет, и большинство из них должны быть известны вам еще из школьных учебников анатомии. Результаты обработки сигналов, приходящих в корковые анализаторы по разным афферентным путям, сводятся воедино в ассоциативных зонах коры. Сначала в теменных долях, а затем уже в интегрированном виде они передаются в префронтальную кору. Смотрите рисунок 37 в приложении. Что же здесь происходит? Модель мира, по сути, набор образов, некая картина образов, возникшая в теменной ассоциативной доле, продолжает интерпретироваться, анализироваться и донастраиваться в области префронтальной ассоциативной коры в лобной доле. Лобная доля, кроме инициирования движений, за что отвечает моторная и премоторная кора, отвечает, как известно, за функцию планирования будущего, оперативную память и изменение направленности мыслительного процесса, оценку эффективности действий человека и отмену решений, не приводящих к желаемому результату. То есть в каком-то смысле в верхнем зеркале происходит то же самое, что и в поясной извилине, относящейся к лимбической нервной системе. Но только если в лимбической системе модель реальности выстроена, по сути, на базовых биологических потребностях, то здесь, в ассоциативной коре лобных долей, и модель реальности другая, созданная на основе работы корковых анализаторов и их интеграции, и, что особенно важно, форматируется она социально-лингвистической матрицей, представленной тут же. Именно в префронтальной коре находятся области мозга, ответственные за формирование theory of mind, способности человека создавать модель психического состояния другого лица, то есть предполагать, что другой человек может думать или чувствовать в той или иной ситуации, в чем состоят его мотивы и желания. С определенными оговорками можно сказать, что здесь локализуется, так сказать, наш с вами социальный мозг. В 2012 году группа исследователей из университетов Ливерпуля и Манчестера Джоан Пауэлл, Пенелопа Льюис, Нил Робертс и Марта Гарсия Финьяна под патронажем хорошо известного нам Робина Донбара, опубликовала научную статью «Объем орбитальной префронтальной коры головного мозга позволяет прогнозировать размер социальной сети». В самом названии этой статьи, как можно увидеть, заключен ее результат. Если мы хотим узнать, с каким количеством людей регулярно взаимодействует тот или иной человек, достаточно взглянуть на его орбитофронтальную кору. Чем она объемнее, тем шире, соответственно, ваш социальный круг. При этом очевидно, что мы воспринимаем реальность, моделируем ее в каком-то смысле через призму наших социальных отношений, которые определяют наши ценности, приоритеты, поведенческие паттерны и так далее. Можно без преувеличения сказать, что это еще одно и крайне существенное для человека измерение реальности. Используя концепт выдающегося социолога Пьера Бурдьо, можно назвать его габитусом. Габитус против габитуса. Возможно, вам приходилось встречаться с понятием «габитус» от латинского «habitus» или «внешность», «наружный вид» в медицинском контексте. Действительно, по внешнему виду человека, по его габитусу, особенности телосложения, состоянию кожных покровов, сосудистому рисунку и даже форме ногтей – Специалист с определенной долей вероятности может судить о состоянии его пациента или о предрасположенности к тем или иным заболеваниям. Но профессор коллеж де Франц, французский социолог и философ Пьер Бурдьо, дал этому слову новое прочтение. Сейчас в словарях по философии и социологии вы обнаружите весьма сложно сочиненное определение этого термина. Целостная система диспозиции восприятия, оценивания, классификации и действий, результата опыта и интериоризации индивидом социальных структур, носящая неосознанный характер. Если перевести это определение с философского на русский, то речь идет о том, что в процессе своего взросления и воспитания, то есть в непосредственном живом социальном опыте, мы неосознанно присваиваем себе определенный способ отношения к миру и различным социальным процессам. Грубо говоря, Если вы взрослеете в обществе, которое и в самом деле очень ценит институт семьи, традиции и религию, свято блюдет уважение к старшим и так далее и тому подобное, то вас это общество соответствующим образом отформатирует. Как пишет сам Бурдье, общество превратит вас в систему структурированных структур, предназначенных для функционирования в качестве структурирующих структур. В результате вы будете предсказуемо негативно относиться, например, к разводам и повторным бракам, матерям-одиночкам и подростковым бунтам, вариативности сексуального поведения и небинарным людям, а еще к неверующим, революционерам и прочим нарушителям порядка и общественного спокойствия. То есть у вас будет определенный такой вот, назовем его, например, традиционно-консервативный социальный габитус. Выявить этот габитус, как выяснилось, можно довольно-таки просто. Достаточно посмотреть на ваш мозг с помощью ФМРТ, предъявляя утверждения, которые будут противоречить вашим убеждениям. Примерно такое исследование провели нейробиологи из Института мозга и творчества Университета Южной Калифорнии Джонас Каплан, Сара Гимбел и Сэм Харрис, результаты которого удостоились публикации в журнале Nature. Представьте, что вы придерживаетесь либеральных, по американским меркам, политических взглядов. Плюс у вас в целом есть некие представления о мире неполитического характера. В частности, вы уверены, что Томас Эдисон придумал лампочку, а поливитамины, допустим, хороши для здоровья. Вас укладывают в аппарат МРТ и предлагают усомниться в том, во что вы верите. То есть приводят аргументы, опровергающие, как ваши либеральные взгляды, так и ваше представление об Эдисоне и поливитаминах. Как вы думаете, насколько сильно будут различаться реакции вашего мозга при демонстрации ему контраргументов к вашим политическим убеждениям, с одной стороны, и неполитическим, с другой? Думаю, нет ничего удивительного в том, что вы скорее усомнитесь в своих неполитических установках, нежели в политических. Так и есть что прекрасно демонстрирует график из упомянутой статьи в Nature на рисунке 38 в приложении. Но какие зоны нашего мозга сопротивляются, когда мы вынуждены менять свои убеждения или когда их просто подвергают сомнению? Думаю, что вы уже догадываетесь о результатах. Когда аргументы били политические убеждения испытуемых, активизировались отделы мозга, относящиеся к уже хорошо известной нам дефолт-системе мозга. Она же, как помнят те, кто читал «Чертоги разума», отвечает за нашу внутреннюю стаю и за наше самоощущение. Если у нас и есть некая личность, рожденная нашей социализацией, то она находится здесь, в медиальной префронтальной коре, предклинье, нижней теменной доле и передней височной доле. Когда же аргументы дискредитировали Эдисона как изобретателя лампочки или, например, Альберта Эйнштейна как создателя теории относительности, то активизировались отделы, относящиеся к центральной исполнительной сети. Последнее, как мы помним, отвечает не столько за то, что мы собой представляем, по нашему ощущению, сколько за то, что собой представляет мир в нашем, соответственно, представлении. Все это иллюстрирует рисунок 39 в приложении. Кроме того, ученые показали, что стойкость к изменению убеждений характеризовалась специфической реакцией орбита фронтальной и медиальной префронтальной коры, ответственных за так называемую когнитивную гибкость. При этом активность орбита фронтальной коры, место локализации образов других людей в нашем мозге, отрицательно коррелировала с изменениями политических убеждений, а медиальная префронтальная кора положительно. Это можно увидеть на рисунке 40 в приложении. Наконец, и это, возможно, самое интересное, оказалось, что нападки на политические убеждения испытуемых вводили их в ситуацию стресса, активизируя те структуры лимбической системы, которые отвечают за страх и чувство своей физиологической самости, миндалевидные тела и зону островка. Это наглядно показано на рисунке 41 приложения. Комментируя результаты исследования, основной автор статьи Джонас Каплан сравнил наши политические убеждения с религиозными, ведь, судя по полученным результатам, и те, и другие являются частью нашей личности и важны для социального круга, к которому мы принадлежим. В завершение же он добавил, чтобы рассмотреть альтернативную точку зрения, вам следует рассмотреть альтернативную версию себя, что настолько же правильно, насколько, на мой взгляд, иронично и парадоксально. Сомневаюсь, что авторы исследования, включая Каплана, об этом задумывались, но они недвусмысленно подтвердили теоретические выкладки Пьера Бурдьо, сделанные им еще полвека назад. Согласно концепту Габитуса, социальный круг, в котором мы существуем, социальные практики, которые мы реализуем, конституирует системы наших представлений и то, как мы оцениваем те или иные события или явления. Таким образом, отмечал Бурдьо, происходит воспроизводство социальных институтов. Они как бы прописываются во внутренней структуре индивида, читай, в нашем мозге, и воспроизводятся в его практиках. Собственность присваивает хозяина, принимая форму структуры, порождающей практики, совершенно соответствующие ее логике и требованиям. Проще говоря, все, что делают люди в нашем социальном круге, по сути, формирует нас нашу идентичность, то, как мы будем реагировать на те или иные ситуации, явления, поведения других людей. И эта наша идентичность, буквально прописанная в наших мозгах, это вовсе не то же самое, что диктует нам подкорка с ее базовыми потребностями и инстинктами. Нет, в коре прописываются свои правила, свои законы, своя реальность, которая, как мы видим, способна вогнать подкорку в стресс и ужас, если внешние факторы подвергнут эту модель реальности обоснованному сомнению. Также очевидно, что, не замечая этого, мы не только присваиваем себе такого рода убеждения, не только становимся их, так сказать, следствием, мы еще и сами превращаемся в инструмент воспроизводства той политики, которая нас сформировала, делаемся ее проводниками и защитниками. Собственность присваивает хозяина. Впрочем, не только социальный габитус окружающих форматирует нашу кору, но и язык как таковой. Традиционно выделяются два нервных центра в левом полушарии, которые считаются языковыми. Это зоны брака и верники. Вы можете увидеть их на рисунке 42 в приложении. Данные центры, по сути, обеспечивают базовый, так скажем, речевой функционал. Один – Центр верники, находящийся рядом с корковым анализатором звуковых раздражителей, обеспечивает функцию понимания речи. В этой же зоне правого полушария расположен центр, отвечающий за восприятие музыки. Второй, центр брака, расположенный рядом с двигательной корой, отвечает за формирование и воспроизводство речи. Однако же, если мы посмотрим на мозг, воспринимающий речь, то увидим, что в этот процесс одновременно вовлечены значительные пространства коры, расположенные в самых разных его областях. В 2016 году группа исследователей из Калифорнийского университета в Беркли Александр Худ, Венди Дехир, Джек Галланд с коллегами опубликовала в журнале Nature статью, посвященную семантическим картам мозга. Анализ восприятия художественных текстов испытуемыми проводился с помощью ФМРТ. В результате ученым удалось выявить 12 семантических областей, в которые попадают 985 наиболее используемых слов английского языка, а также более 10 тысяч других слов, связанных с ними по смыслу. Усредненную карту 12 ключевых семантических полей вы можете увидеть на рисунке 43 в приложении. На более детальных изображениях мозга, созданных в рамках данного и последующих исследований, можно видеть, что практически все области коры вовлекаются в распознавание речи. Впрочем, это, наверное, и не удивительно, ведь слова нашего языка — это для нас своего рода ловцы смыслов, или, может быть, маркеры смыслов. Они обозначают нечто, что мы хотим сказать, выражая в них свою мысль. В лекциях и публикациях, ссылаясь на работы выдающегося логика и математика Готлоба Фреге, я часто повторяю эту мысль. Смысл — это не какая-то загадочная мистическая штука, присущая вещам или даже потустороннему миру, а просто те наши соображения, которые мы пытаемся передать нашему собеседнику, используя язык. Общаясь, Мы же не обмениваемся табличками с загадочными закорючками, как в китайской комнате философа Джона Сёрля. Мы пытаемся облечь в слова некие конкретные смыслы и ждем, что мы будем поняты. Мы хотим, чтобы собеседник понял не наши слова, а то, что мы ему пытаемся ими сказать, что донести. То есть слова служат нам своего рода контейнерами для передачи этих смыслов. Например, когда я говорю своему знакомому, что на улице идет дождь, я на самом деле, кроме указания на этот факт, говорю это в определенном контексте. Допустим, он пригласил меня прогуляться. Каким может быть смысл моей фразы «на улице идет дождь»? Возможно, я пытаюсь его отговорить от этой затеи, указывая на то, что погода явно не для гуляний. А может быть, дело в другом? Что, если я говорю о дожде на улице, чтобы, собираясь, мы не забыли захватить с собой зонт или даже подумали о непромокаемом плаще и резиновых сапогах. Поскольку мой собеседник, как предполагается, находится со мной в одном контексте, он потенциально способен уловить тот смысл, который я вкладываю в свои слова. По крайней мере, я на это рассчитываю. Но для этого ему нужен будет тот самый контекст, картина, модель мира. А еще ему нужно будет учесть тон моего голоса, Сравнить его с тем, как я обычно говорю, те или иные вещи. Что я сейчас делаю? Деликатно отказываю? Сообщаю ему, что он не в своем уме, если собрался гулять в такую погоду? Или же проявляю заботу? Кроме того, моему собеседнику нужно, наверное, понимать, то есть вспомнить и проанализировать, как я отношусь к дождю, к риску промокнуть, да и вообще, что в моем понимании прогулка, на которую он меня пригласил. Вот такой фокус. Вроде бы речь об элементарном факте – идет дождь, а для того, чтобы понять смысл сказанного, нужно создать целый мир в своей голове. Для этого же мне, конечно, потребуется активность не какой-то пары извилин, а целого, целостного мозга. Все это, я думаю, понятно. А теперь давайте представим себе нечто невообразимое проведем небольшой мысленный эксперимент, который, в принципе, невозможен ни на живом, ни даже на мертвом мозге. Представим себе, что мы можем полностью и с предельной аккуратностью отделить кору головного мозга, сохранив при этом все внутренние связи между нейронами коры от подкорковых областей, от, больше того, всей лимбической системы с ее потребностями и эмоциями, проявляющимися игрой соответствующих веществ – нейромедиаторов – нейромодуляторов, нейротропных гормонов и так далее. Еще раз подчеркну, что сделать это абсолютно невозможно по анатомогистологическим причинам. Но мы просто представим себе это. Даром, что ли, Дэниел Деннет учит нас своим насосом интуиции, опыту изобретения тех самых мысленных экспериментов. Итак, представим себе эту картину. На одной стороне нашего воображаемого пропорционального стола лежит кора головного мозга, отделенная от его белого вещества, отростков нейронов, завернутых в светлый миелин, но ну, сохранившая, как мы с вами договаривались, все внутренние связи между нейронами кортикальных колонок. На другой стороне стола располагается точно так же весьма качественно и аккуратно отсепарированный лимбический мозг с рептильным хвостиком. Белое вещество, соединявшее до этого момента кору с подкоркой, мы выбросим в характерный хирургический пачкообразный лоток, просто чтобы не путаться. Теперь осталось представить, что тот и другой анатомический препарат на нашем столе жив и прекрасно себя чувствует. Поговорим с ним о дожде думаю очевидно что лимбический мозг воспримет только интонационную составляющую как сказано точнее как это звучит грозно нежно тоскливо протяжно напряженно бесстрастно или как то еще рычащее мурлыкающее скулящее шипяящие жужаще в зависимости от того что значит для лимбической системы эти сигналы Она войдет в то или иное эмоциональное состояние. Если сигналы будут свидетельствовать о грядущем удовлетворении актуальных на этот момент ее потребностей, то ее зальет дофамином. Если нет, то норадреналином с поиском вариантов решения этой проблемы. Впрочем, все это вряд ли будет как-то связано с дождем, с нашей подготовкой к прогулке и так далее. В каком-то смысле лимбическая система будет абсолютно слепа к тому, что происходит между участниками беседы на самом деле. Примерно такое же участие в этой дискуссии может принять и моя собака. А вот что происходит в коре головного мозга, находящейся с другой стороны стола. В ней исходно, без влияния лимбической системы, нет потребностей и желаний. Даже эмоции, чем бы они ни являлись, она испытывать не способна. Кора сама по себе – это, по сути, сервер, хранящий огромное количество информации. Часть этой информации представлена в виде образов, созданных на основе разных модальностей, то есть собранных на основе данных, полученных ассоциативной корой в теменной доле от разных корковых анализаторов. Однако оперировать такими образами невозможно. Останься мы с ними один на один, мы бы ощутили их как невнятные сновидения, бессмысленные галлюцинации, как психический аниероид. Аниероид, от греческого анейрос сновидение и эйдос вид, в психиатрии это особая форма помрачения сознания, сопровождающаяся общей отрешенностью и наплывом непроизвольно возникающих фантастических бредовых представлений, содержащих отдельные фрагменты когда-либо виденного, прочитанного, услышанного, пережитого. Часто эти картины-грезы, похожие на сновидения, следуют одна за другой так, словно бы одно событие вытекает из другого. Ситуацию спасает то обстоятельство, что кора имеет речевую функцию, позволяющую ей схватить эти образы и обозначить с помощью тех или иных слов. Однако у этих слов при изолированной лимбической системе, а это соответствует условиям нашего мысленного эксперимента, не будет чувственной, так сказать, подоплеки. Так что правильнее в данном случае было бы говорить не о смыслах или образах в коре, а о понятиях, которые формально определяются в языке как в хорошем толковом словаре друг через друга. Например, дождь это вода, падающая с неба. А вода Это прозрачная безвредная жидкость. При этом небо – это то, что сверху, когда вы находитесь на свежем воздухе. А свежий воздух – это воздух с распределением азота, кислорода и углекислого газа в пропорции 78 на 20 на 1. А падать – это... А находиться – это... И так далее, и тому подобное. Теперь представим себе эту последовательность понятий. Дождь прогулка, зонт, резиновые сапоги, знакомый и так далее. Все, согласитесь, выглядит логичным. Есть, правда, одна проблема. Если понятие является чисто формальным и у него нет той самой эмоциональной оценки, как им пользоваться? На что ориентироваться, когда возникают смысловые развилки? Понятно, что в лобных долях содержится набор разнообразных правил, скажем так, словоупотребления. Например, дождь не время для прогулки. Если промокнуть, то можно заболеть. Знакомый не должен хотеть допустить моей смерти. Если человек готов допустить мою смерть, то он плохо ко мне относится. Ну и отсюда, например, такой вопрос. Что значит, если человек, который плохо ко мне относится, предлагает мне резиновые сапоги? Чем может быть плоха резина? Резина, производная от нефти. Нефть токсична. Он хочет меня отравить. Неожиданно, правда? Отсутствие эмоционального восприятия ситуации, где эмоции отражают возможность или невозможность удовлетворения той или иной актуальной потребности, превращает нашу кору в своего рода параноика. К счастью, достаточно бесчувственного, или, как сказали бы психиатры, эмоционально сглаженного, иначе бог знает, что бы он натворил. Этот параноик не понимает контекста, потому что у него нет эмоциональной оценки происходящего, за которую отвечает лимбическая система. Так что он просто связывает понятия в логические последовательности, которые, как бы мы сказали, абсолютно бессмысленны. Напомню, что мы все еще имеем дело с мысленным экспериментом, чтобы представить, какими были бы верхние и нижние зеркала мозга, окажись они сами по себе. И да... Судя по всему, они были бы в некотором роде бессмысленны. То же, что создает здесь смысл, это игра отражений, которая возникает в отношениях между зеркалами. Так что нечто по-настоящему ценное и прекрасное лежит в данном случае ровно посередине, то белое вещество, которое мы не так давно небрежно выкинули в хирургический почкообразный лоток. В отношении мозга часто используют так называемую компьютерную метафору, мол, мозг — это биологический компьютер. В этой метафоре нейроны — это железо, а информация и знания — программное обеспечение. С другой стороны, подавляющее большинство людей уверены, что компьютер не способен к интеллектуальной деятельности, на которую вроде как способен человек. И хотя компьютерная метафора мне самому не очень нравится, я не могу с этим мнением подавляющего большинства согласиться. Тезис о неспособности искусственного интеллекта к творчеству что он где не креативный, прямо скажем, уже полностью утратил прежнюю убедительность. Современный машинный интеллект уже и музыку пишет, и романы сочиняет, и картины рисует, которые, кстати, за бешеные деньги продаются на человеческих же аукционах. В 2018 году в Нью-Йорке на аукционе Christie's картину портрет Эдмонда Де Белами, созданную алгоритмом Generative Adversarial Networks, который придумала парижская команда Obvious, продали за 432,5 тысячи долларов при начальном эстимейте всего в десять тысяч. Кстати сказать, уникальность этого алгоритма состоит в том, что он не только рисует, но и безошибочно определяет картины, созданные людьми, не путая их с произведениями искусственно-интеллектуальных художников. Вот почему портрет Эдмонда де Белами смог, так сказать, взломать систему, продемонстрировав абсолютную индивидуальность художественного стиля искусственного художника, подписавшегося сложной математической формулой. Единственное, что осталось предъявить машинному интеллекту, так это то, что у него вроде как нет своих собственных целей и желаний. Мол, он не может хотеть сам по себе, и задачу ему приходится ставить извне. Но здесь я и вовсе недоумеваю. Будто бы мы живем не по программам, заложенным в нас эволюцией, а бесконечно придумываем эти велосипеды и сами ставим себе соответствующие задачи – выживание, продолжение рода, социальные игры, преображенные в культуре в то, что она собой представляет. Так что нельзя не согласиться с тем, что компьютерная метафора идеально подходит к верхнему зеркалу из нашего мысленного эксперимента, а нижнее зеркало нашего мозга – зеркало, так сказать, наших желаний, точнее, потребностей – Не более чем эволюционно обусловленный набор автоматизмов. И хотя по отдельности эти зеркала и в самом деле набор никчемных стекляшек в основании тубуса калейдоскопа, их игра создает невероятную по красоте иллюзию интеллектуальной жизни.